Глава 48. Яркие вспышки и оглушительные взрывы сотрясали зал дворца пещеры Высшего Духа. Ударные волны грозили уничтожить статуи и разрушить колонны зала. Совершенно непонятно, каким образом от разбушевавшихся мастеров слияния ещё не обрушился потолок пещеры. Стоя среди других членов клана, Блуз с болью смотрела на то, как упал ее отец. Благодаря своему восприятию у нее было кое-какое понимание того, что произошло там, посреди зала дворца. С кем бы глава клана не столкнулся, это безусловно крайне сильный практик. Девушка старалась не выказывать беспокойства, сосредоточившись на бушующей повсюду битве, но глаза всё время то и дело обращались в сторону, где сражался её отец. В какой-то момент эта небрежность чуть не стоила ей жизни, когда один из демонов, воспользовавшись секундной отвлечённостью, чуть не оторвал ей голову. Блуп постаралась пока отбросить беспокойство прочь. Сейчас она, как обычно, находилась во главе атакующей формации, и любая ошибка с её стороны могла привести к катастрофе весь отряд. Несмотря на то, что со всех сторон её отряд прикрывали формации старших практиков, как минимум на этапе пика рисунка, ей всё же не следовало расслабляться. Всё-таки её отряд, среди всех прочих, был самым слабым по уровню развития. Кинув последний беспокойный взгляд в центр зала, где сейчас находились старшие, Блу сосредоточилась на своей битве. В отличие от того раза, когда они сражались с людьми повелителя Сумерек, демонические практики в большинстве своём были куда сильнее воинов опальной секты Поэтому младшим с низким развитием приходилось крайне тяжело. Отряду Блуд также досталось. Они потеряли уже двух членов и сейчас держались только за счёт высокого понимания законов формаций их лидера. Демоны же словно в безумии накидывались на людей, не считаясь ни с какими потерями. Даже несмотря на помощь пары судейн печей, положение людей с каждой минутой всё ухудшалось. Отчаяние демонических практиков, свирепость их старших практиков, всё это делало положение людских сил крайне шатким. Пока оставалось совершенно непонятно, смогут ли силы города сломить демонов и выбить их из зала дворца. Блуфен Громкий крик раздался откуда-то из задних рядов застывших в этот момент демонов. Взглянув туда, девушка поражённо застыла. Если бы сейчас она отражала очередную атаку, то несомненно не смогла бы удержать управление формацией. Кричащим был Лонгфен. Он шёл через толпу демонических мастеров, даже не беспокоясь о них, как если бы никаких демонов вокруг него не было. Блуд едва прекрасно понимала, что рано или поздно встретит брата в числе врагов, но увидеть его здесь, да ещё в таком состоянии, оказалось для неё шоком. Некогда красивый и сильный молодой человек сейчас с ног до головы был покрыт тёмной кровью, его когда-то белые одеяния превратились в жуткие кровавые обмотки. А сам он прихрамывал на одну ногу и тяжело, будто заставляя себя, хрипло дышал. Его лицо цветом походило на замшелый камень. Демоны, находившиеся вокруг, сторонились Лонгфена, стараясь не оказываться на его пути, с опаской косясь на простенький амулет, висящий на его груди. Благодаре ему в толпе демонических практиков Образовался импровизированный коридор, по которому и шел бывший молодой глава клана «Лунный Феникс». «Все умерли! Никого не осталось, Блу!» – кричал он не своим голосом. «Мой клан погиб, так и не родившись, и это ваша вина! Ты и отец – упрямые глупцы! Мы бы могли стать императорами на всем континенте!» И если бы не ваше упрямство, страх и невежество, он приблизился уже почти вплотную к формациям людских практиков, и его крик хорошо слышали все. А теперь слушай, раз мой клан мёртв, я буду управлять теми, кто остался, например, вами. с улыбкой сказал он вытянув руку и обведя всех стоящих напротив людских воинов Ты безумен клан Морозного духа раздавит тебя закричали какие-то воины в одной из формаций Ливия Блу Многие другие практики тоже начали кричать что-то оскорбительное в сторону Лонгфена, располяясь всё больше. Их всех крайне оскорбило надменное поведение предателя Блу же продолжала молчать. Она видела красные безумные глаза брата, и от этого в ее душе появилось плохое предчувствие. Между тем Лонгфен продолжал с усмешкой слушать оскорбления других практиков. Его улыбка становилась все шире, пока не стала походить на оскал. Вытащив что-то из кармана, он вытянул руку, показывая всем, Что сейчас находилось в его ладони? Два серых шарика. Если смотреть со стороны, вроде бы ничего такого. Но некоторые людские мастера, лишь увидев их, с ужасом застыли на месте. Блу тоже узнала эти шарики. Две пилюли апогея. Отец рассказал и даже показал их сразу после инцидента с предательством брата. "Лонгфен, остановись! Ты не выдержишь повторного приёма пилюли!" не выдержала она, закричав со своего места. "Плевать! Главное это сила!" сказал молодой человек и закинул обе таблетки в рот. Бум! Бах! Бум! Послышался отчётливый треск, доносившийся из тела Лонгфена, и сразу после этого Он начал меняться, увеличиваясь в размерах. В вихре духовной силы собирались вокруг него, образуя на месте, где стоял Лонгфэн, настоящий ураган. Все без исключения демонические практики Вулу и Ину в панике разбегались по всему залу дворца. Блу знала, что приняв сразу две пилюли Апагея, её брат столкнётся с самой мучительной и долгой смертью. Фактически он уже умирал прямо сейчас, но перед этим он скорее всего постарается забрать их всех вместе с собой, как людей, так и демонов. Арх! Ха-ха-ха! Раздался крик из разбушевавшегося духа у навихря. Лонгфен закончил трансформацию. В это время Сонг пробирался через тёмные тоннели в поисках друга. Раскинув восприятие на максимальное расстояние, он методично прочесывал пещеру высшего духа. Впрочем, за всё время он уже несколько раз умудрялся заблудиться, проходя по несколько раз одно и то же место. Жаль, но проводника у него не было, потому приходилось рассчитывать на свои силы. Хоть и скромные, но все же способности по ориентированию в пещере, к сожалению, целый час поисков пока ничего не дал. Следов винда нигде не было. Хотя Тессунг наткнулся на множество мест, где между силами города Тёмной Звезды и демонами разыгрывались кровопролитные сражения, живых практиков, как людей, так и демонов, он так и не встретил. Зато мёртвых здесь было предостаточно. Воспользовавшись предоставленным случаем, Сунг обыскивал всех убитых демонов, что находил во время своих поисков. Благодаря этому он смог разжиться приличным количеством духовных кристаллов. Скорее всего, демоны тоже использовали их в качестве валюты. Помимо кристаллов удалось найти несколько странных на вид пилюль. завёрнутых в простую бамбуковую бумагу, а также пару редких духовных трав. Среди практика найдутся многие, кто захочет купить их, и если Сонг сам не решится воспользоваться, к сожалению, клинка хорошего качества под замену его уже порядком износившемуся мечу за всё время поиска он так и не смог найти. Значит, пока придётся довольствоваться своим старым клинком. Блуждая по тоннелям, он время от времени слышал в отдалении сильные звуки взрывов, и порой по полу прокатывались небольшие ударные волны. Похоже, в главном зале сражение переходило в пиковую стадию. Впрочем, ему было всё равно. Теперь уже точно Сонг Ни не собирался оставаться в городе Тёмной Звезды и готов был уходить прочь сразу после того, как найдёт Винда. Парень хорошо помнил предупреждение странного мальчика, говорившего, что к городу приближается какой-то могущественный практик и что город обречён. От чего-тоsunk верил этому странному существу. Пускай до города божественного дождя долгие дни пути, однако это лучше, чем оставаться здесь. Правда, имелись ещё некоторые вопросы по припасам и многому другому. Однако парень считал, что лучше быть живым без снаряжения, чем с ним, но мёртвым. В какой-то момент по всей пещере прокатилось эхо особенно сильного взрыва, неся за собой мощную ударную волну. "Это ещё что такое?" вырвалось у Сонга. Он почувствовал в этом взрыве впечатляющее количество духовной энергии. Кто бы это до взрыва не породил? Он был не намного слабее удара той пятиголовой черепахи с развитием основания. Следовало потрапливаться. Если практика эта по основания появилась в пещере высшего духа, то значит битва скоро закончится. Кто бы там ни победил, Сунг не желал с ними связываться, люди ли это или демоны. Винт, да он смог найти спустя 40 минут поисков, и сразу стало ясно, почему его группы не было в зале дворца. Сунк устало подошёл к лежащему другу и уселся возле него. Закрыв глаза, он молча всслушивался в тишину небольшого зала, где закончил свой путь собиратель Винт, единственный его друг и верный товарищ. Похоже, демоны, наткнувшиеся на группу Винда, оказались практикам воплощения и слияния не по зубам. Даже присутствие нескольких печей не спасло ситуацию. Молодой парень лежал возле стены небольшой пещеры, широко раскрыв удивлённые глаза. Видимо, он до конца не верил в то, что с ним произошло. Что мог сказать Сонг точно? Так это то, что Вин тумер быстро, какая-то сила убила его почти мгновенно, как и всех других практиков лежащих здесь. Неважно, какое у него развитие, владыка, воплощение или слияние, их смерть была практически мгновенной. Прости, друг, я так и не смог тебе помочь, устало прошептал Сонг, закрывая глаза Винда. Конечно, не следовало оставлять вот так тело друга в этой проклятой пещере, но, к сожалению, у него не было ничего, что могло бы гореть, а тащить тело под темным пещерам он просто не мог. Мысленно попросив прощения у Винда, парень встал, направившись к выходу. Теперь его больше ничего здесь не держало. Пора выбираться из пещеры проклятого духа и больше никогда сюда не возвращаться. На душе было противно и гадко. Путь до выхода для Сунга не запомнился ничем. Он просто шёл, особо ни о чём не думая. Неизвестно, сколько у него этот путь занял времени, но когда он вышел из пещеры, его ослепил яркий свет двух солнц, сияющих практически над самой головой. Зайчик, какая неожиданность! Ты выжил? Удивлённый голос раздался сразу, как только Сонг оказался на открытом месте перед входом в пещеру. От неожиданности парень вздрогнул, всё его хвалёное восприятие не смогло ничего почувствовать. "Я помню этот голос", простонал он про себя. Сонг увидел Синфену, стоявшую, прислонившуюся к небольшому дереву. Возле неё он заметил лежащую без сознания вторую девушку, которую также знал. Госпожа Блу и Синфен, как они оказались здесь да ещё вместе? Ну, парень, ты счастливчик. Давай, подходи, не бойся. В любом случае ты знаешь, что не сможешь убежать от меня. Улыбнусь ему девушка.